Кто виновен в гибели канонерок? Террористы или ушерские диверсанты? Брюбнеры. Жареные в сахаре брюбнеры. Чищены. Два гроша кулек. Кто хочет сорвать переговоры? Полиция в тупике. Этель Кожани. Последние билеты на завтрашние выступления. Только у нас. Этель Кожани. Сладкая вата. Два гроша. Сладкая вата. Выставка. Выставка. Билеты в ложе. Лучшее предложение. «Прохладительная! Грош, стакан, три гроша, бутылка! Шипучая прохладительная!» Площадь конфедерации, центральная, как можно догадаться, гордо носила звание самого шумного в Унигарте места. Ну, не в абсолютной категории, конечно, поскольку с грохотом порта, круглосуточным гудением грузового вокзала и даже стуком ремонтных мастерских площадь сравниться не могла, но среди повседневных мест равных ей не находилось. Верещали юные газетчики, надрывались торговцы, наигрывали модные мелодии уличные музыканты, сигналили автомобильные клаксоны, в ответ ржали лошади многочисленных извозчиков, важно переговаривались прогуливающиеся по набережной и расположившиеся за столиками уличных кафе богатеи, орали чайки, приветственно гудели проходящие суда. Всего и не перечислишь. А бедлам в итоге стоял такой что глушил даже привычных к военным действиям цеприй. «Пять тысяч геллеров за информацию о взрыве канонерок. Сенсация! Полицейское управление Унигарта объявляет награду за помощь в поимке преступников. Только в нашей газете!» «Модные кожаные корсеты в стиле Валиман. Специальный кармашек для пистолета. Первым покупательницам скидка!» «Консул Махим заявляет, что Валиман принадлежит Приоте!» «Лучшие кафе Унигарта. Посетите наш ресторан!» «Не только же они!» «Состоятся ли переговоры?» Получить традиционную увольнительную в первый же день на Кордонии у офицеров Амуши не получилось. Цепель прибыл в Унигард слишком поздно, ехать в город не имело смысла, и команда завалилась спать с наслаждением, предвкушая замечательное завтра. Весь день целиком, и каждый его час в отдельности. День в новом, еще неизведанном порту. Самые нетерпеливые предлагали мчаться в Унигард как можно раньше дабы используя потратить каждую секунду увольнительной. Но цепри опытные во многих мирах побывавшие прекрасно понимали, что торопиться не следует. Настоящая жизнь любого сфера разгорается ближе к вечеру, а потому ведомые хасины офицеры оказались в центре Унигарта лишь к трем пополудни и теперь озирались на огромный выходящий к океану площади, пытаясь сообразить, что делать дальше. «Купите газету, добрый сеньор! Последние новости!» «Да чихать я хотел на ваши новости!» – поморщился Хасина. «А на что вам не чихать, добрый сеньор?» – тут же осведомился мальчишка. «На то, где можно пообедать!» – машинально ответил Медикус. «Могу посоветовать!» «Гринни Патега!» – вздохнул Альвара. «Я что, похож на человека, которому нужен совет?» ну, «Вообще-то да!» – хихикнул газетчик. «Но не от тебя!» «Откуда вы знаете, добрый сеньор?» «Проваливай!» Мальчишка понятливо растворился в толпе, а медикус повернулся к друзьям. «Ну и где здесь обедают месса Карабудина?» «И что здесь можно есть?» Добавил Бедокур. «На некоторых планетах пищу готовят так, что лучше оставаться голодным. Никакого понимания о ритуалах умерщвления животных и правилах приготовления еды». «И сколько за это надо платить?» не остался в стороне Мерса. Количество заведений на площади и прилегающей набережной зашкаливало за все разумные пределы. Столики на улице, столики в залах, официанты зазывали запахи, пахло свежим хлебом, специями и кофе. Еще жареными орехами или брюбнерами. И морем, разумеется, пахло. Солоноватый привкус банира служил у унигарту главной приправой. Но и в целом надо внедно понять, что и как тут устроено поднапрягшись, подвел итог квадрига. Чтобы лишнее время не тратить и патька пошить. Вопросы прозвучали, а вот с ответами вышла заминка. Несколько секунд офицеры пристально смотрели друг на друга, выжидая, кто начнет говорить первым. Но лишь по меткому выражению Галилея зря время потратили и патька пошить. Кхм. Да. Флукадрюк. На Кардане есть лингийский консул. Грустно осведомился Мерса. «Должен быть», – неуверенно отозвался Бедокур. «Наверное». «Только в твоем воображении, цепарь», – усмехнулся Галилей, неспешно вминая в трубку подозрительную, но не запрещенную на кордонии траву. «Зачем нам консул, которого к тому же может не быть?» – удивился Хасина. «У нас есть их, Месса Карабудина. Он все знает» и все уставились на помрачневшего Бабарского. Отправляясь в большой цивилизованный город, офицеры Амуша позаботились о внешнем виде. В меру своего понимания прекрасного, разумеется, позаботились. Бахорец Мерса выбрал элегантный клетчатый костюм спортивного покроя, тончайшая шерсть которого свидетельствовала о кредитоспособности владельца не хуже дорогих часов и золотых украшений. Рослый Хасина – Предпочел удлиненный эмвильский сюртук с вышивкой на груди и спине. Некоторая старомодность стиля придавала медикусу внушительный вид, несмотря на комичную форму головы. Чиро Бедокур облачился в чистую красную сорочку и повесил на шею три дополнительных амулета от неизвестных напастей. Галилей квадрига повязал розовый шарфик, и только Суперкарго отправился в увольнительную в своем обычном черном костюме. Галстук-шнурок прилагается из большой наплечной сумкой. «Да», – подтвердил шиф-бетрипсмейстер, свысока разглядывая низенького их. «Он у нас есть». «А вы есть у меня», – тут же отозвался суперкарга «Только я не знаю, для чего». «Хватит язвить мессы Карабудина», – решительно произнес Хасина. «Язва еще не дала о себе знать, но я жду приступа с минуты на минуту», – сварливо ответил их. «От моря тянет простудой. Можно его выключить?» «Это океан!» «И чахотка. «Ты сам сказал, что это океан!» «Пардига-дига!» прорычал Медикус. «У тебя есть что сказать по делу?» «Если тебя интересуют достопримечательности, то позади нас торчит маяк. Справа находится Совет унигардских общин, исполняющий завидную роль местного муниципалитета». Бабарский махнул рукой на довольно простенькое серое здание с двумя башнями. В ту, что ниже, вставлены большие часы, Вторая, согласно унигарской традиции, уходила куда-то вверх. Сегодня вечером там будут чествовать мессера.